Глава 11. Мы уже почти пришли, ободряюще произнёс Джира. Ещё немного, и мы сможем присесть. Джилиан ступала медленно, делая один болезненно выверенный шаг за другим по прогулочной дорожке атриума Академии Гриссама. Джира следовала за теат чего-то подобного. Все эти деревья и растения сбивали её с толку. на листе самых разнообразных форм и цветы всех мыслимых оттенков. Её ограниченное восприятие было просто не в состоянии исправиться со всем тем, что она видела. Они до сих пор не встретили ни единой живой души. Мне удивительно, потому что в этот час большинство сотрудников и студентов были на занятиях, но тропинки, по которым они шли через заросший лесом парк, давно облюбовали те, кто увлекался бегом в свободное время. Он вовсе не собирался давать ей препарат прямо здесь. Потому что какой-нибудь свободный от вахты солдат Альянса мог внезапно появиться и застать его за этим делом. Поэтому он изо всех сил пытался поторопить её, стараясь в то же время не проявлять слишком сильного нетерпения и не растревожить хрупкое её психическое равновесие. «Мы сможем отдохнуть у водопада. Иди он, Джиллиан, ещё чуть-чуть». Адриум представлял собой пять акров леса, Щетирно создано в центре космической станции с целью создать место, где преподаватели и ученики могли прикоснуться к природе. Стеклянная крыша была оборудована поворачивающимися зеркалами, которые направляли вниз отражённый свет солнца Элизиума, имитируя естественные циклы дня и ночи и смену времён года. Большая часть здешних растений происходила с близлежащей планеты, хотя попадались и несколько экзотических видов. привезенных из других колониальных миров. Они размещались в специальных садах, расположенных по всему парку. Также под постоянным наблюдением тут жили колонии насекомых, птицы и маленькие млекопитающие, завезенные из Элизиума, а небольшие ручьи, прорезавшие землю, населяло множество видов рыб. Ручьи были искусственными, вода в них прокачивалась по замкнутому кольцу, которое начиналось и заканчивалось в большом пруду. расположенного на вершине закрытого травяного холма в центре парка. У основания холма специально оставили небольшое открытое пространство, где вода из пруда создавала рукотворный водопад. Любимое многими место для пикников и отдыха. Однако в это время, как полагал Джиро, там никого не должно быть. Кроме того, поляна эта находилась достаточно далеко от беговых дорожек. "Вот молодец, Джилен", проворковал он, когда она снова двинулась вперёд. Она медленно поворачивала голову из стороны в сторону, зачарованная чудисным видом вокруг. Хорошо, теперь давай повернём направо, сказал он, когда они подошли к развилке, где от белявой дорожки отходила узкая тропинка. Ракторное солнце припекало по-настоящему. Он успел вспотеть в своём лабораторном халате. По пути к водопаду Джилиан один раз споткнулась, В отличие от тщательно расчищенных беговых дорожек, эта тропинка заросла корнями и сделалась ухабистой и неровной. Он успел схватить её за локоть, чтобы она не упала. По счастью, всё его внимание было поглощено мелким грызуном с Элизиума, некой разновидностью бурундука, насвистывающего в ветвях дерева над его головой. Поэтому она никак не отреагировала на его прикосновение. По-прежнему крепко держа её за локоть, Джира быстро повёл её вперёд по дорожке, пока они не достигли пункта своего назначения. Полдюжина скамеек были расставлены по краю поляны таким образом, чтобы любой, сидящий на них, мог наблюдать за водой, низвергающейся с пятиметровой высоты в лежащий внизу пруд. Он с облегчением отметил, что все скамейки пусты. До обеда оставалось ещё около часа. И вряд ли кто-нибудь придёт сюда до этого времени. Всё ещё держат Жилиан за локоть, он отвёл её к одной из отдалённых скамеек, скрытых в тени, и усадил, отпустив руку. Затем он подождал немного, давая ей возможность привыкнуть к новому окружению. Он надеялся, что мягкий блеск водопада подействует на неё успокаивающе. Через несколько минут она пробормотала: "Зачем ты привёл меня сюда?" Джирос сообразил, что она должна быть почувствовала его спешку и нетерпение. Он тщательно взвесил свои следующие слова. Ему не хотелось пугать или расстраивать её, только не после того, как она продемонстрировала, на что способна. "Мне нужно проверить твои показатели, Джилиан", произнёс он, стараясь сохранять официальный тон. Она нахмурилась, и его сердце начало биться немного быстрее. Мисс Сандерс проверял их вчера. Я знаю, что ты не любишь эту процедуру, но мне нужно проверить их ещё раз, объяснил он. Из-за того, что произошло вчера. Джилиан закусила губу, затем кивнула и наклонила вперёд голову, подставляя шею. Он сунул руку в карман халата и вытащил пузырёк, который дал ему Грейсон. Из другого кармана он извлёк шприц с длинной иглой. Будет немного больно. Предупредил он её, наполняя шприц. Оттянув вниз воротник её футболки, он ввёл длинную иглу в область между её плеч, осторожно продвигая острие между позвонков. Как и проинструктировали его Церберы, она приняла предыдущую дозу внутрь. Он растворил её в стакане воды, который дал выпить Джиллиан. Однако частью их настоящего эксперимента являлось условие чтобы каждая следующая доза была введена напрямую в спинномозговой канал. Джилиан тихо застонала, когда его большой палец надавил на головку шприца. Джира точно не знал, какой именно наркотик даёт Джилиан, но он знал достаточно, чтобы догадаться, что это какая-то разновидность неврологического стимулятора. Предыдущая доза оказалась в значительной мере ослаблена тем, что прежде чем попасть в нервную систему, Наркотик должен был сначала пройти через пищеварительный тракт и кровеносную систему. На этот раз инъекция, сделанная прямо в спинной мозг, должна была иметь более быстрый и резкий эффект. Готово, произнёс он, вытаскивая иглу. Джилиан подняла голову, взгляд её сфокусировался на водопаде. Она рассеянно потёрла рукой шею в месте укола. Странно. «Раньше она никогда так не делала». «Болит?» – спросил он. Девочка не ответила, но отняла руку от шеи. Рука плетью упала вниз, беспомощно повиснув вдоль тела. «Джилиан? Что случилось?» Ее голова наклонилась в бок, глаза закатились. Тело ее начало дрожать, затем трястись, а затем резко выгнулось. Она начала падать со скамейки, и Джири еле успел схватить ее до того, тыко на ударилась головой о землю. Он усадил её обратно на сиденье, а её руки и ноги продолжали дёргаться и биться в конвульсиях сильнейшего припадка. "О, Боже!" воскликнул он, когда у неё изо рта пошла пена.